— Пиры? — в голове у скифа пронеслось какое-то смутное воспоминание, скользнуло и исчезло быстрокрылой птицы. — Пиры! — задумчиво повторил он. — Будут тебе и пиры. — Только вот куда нас усадят? К столу или в котел? — Вай, племянник, обедать надо, а ты такие речи говоришь. То про каменоломню, то про котел. — Шутишь, да? Клянусь мамой, все будет хорошо. Джамаль вдруг хитровато усмехнулся. Если здесь покупают-продают, как у нас, все будет совсем хорошо. А с богатеем? Это с каких же шишей? Поинтересовался Скиф. Как с каких? Ты золото сберешь, я ум-разум. И оба мы, видные мужчины из благородной семьи, внушаем доверие, разве не так? Чего же еще надо для торговли? Ты вправду думаешь, что за месяц превратишься тут в богача? Скиф подсел к костру. тягивая ноздрями упоительный мясной аромат. Белые коты неподвижно лежали в траве. Трое, уткнув массивные головы в лапы, четвертый бдительно следил за пленниками. «Я не думаю, я знаю!» Жамаль покрутил жаркое над огнем. «У меня, Генацвале, талант такой, чего не коснусь, все дает прибыль. Потому-то Нилыч меня и уважает. И он, и другие люди сильно уважают. «Ты прямо как Мидас!» Заметив, как приподнялись брови Джамаля, Скиф усмехнулся. Его компаньон, смуглый, и темноглазый, мог и в самом деле сойти за мифического фригийского царя. «Какой такой Мидас? Объясни!» – потребовал Джамаль. Скиф объяснил, но легенда князю не понравилась. «Слышал я нем», – заявил он. «Глупый был человек. Золото не руками делать надо, а головой. Как?» «Вах! Доберемся до людей. Покажу, как!» И Джамаль, похлопав компаньона по плечу, снова пообещал «Не волнуйся, дорогой, все хорошо будет». Пока что его предсказание оправдывалось. Прошло три дня, в маленьком окошке таймера, который скид хранил в наколенном кармане, зажглись цифры 06, и ничего плохого с спутниками за это время не случилось. Под бдительным присмотром они двигались на юго-восток, минуя участки, поросшие то короткими мягкими травами, то высоченными. скрывшими бы всадника с головой. Четвероногие стражи сопровождали компаньонов почти в полном безмолвии, видно, догадываясь, что ни знаки их, ни вой и рычание пленникам непонятны. Иногда то один, то другой зверь отлучался и прибегал через час или два с окровавленной мордой и алыми пятнами на белоснежной шерсти. После этого начинался обряд вылизывания, дергания ушами и хвостом. сопровождавшийся низкими горловыми звуками, словно удачливый охотник повествовал о чем-то, а остальная троица внимала, изредка прерывая его вопросами. «Звери», — думал скип, с интересом поглядывая на мохнатых стражей, «конечно звери, но поумнее обезьян. Быть может, это местные приматы, ближайшие родичи разумных в этом мире. Но каковы тогда сами разумные? На двух ногах, но с шерстью, Клыками во рту, когтями и хвостами. Люди-кошки, как в записках о кошачьем городе Лаоше. Вернее, люди-тигры и женщины-тигрицы. Что скажет Джамаль, увидев такую красотку вместо прелестной амазонки с золотыми кудрями? Придется ему не амуры крутить, а, а развлечься чем-нибудь другим. Финансовыми махинациями, к примеру. И будет это очень обидно, потому как махинации... У него и дома выше крыши, а сюда он явился совсем с иной целью. С весьма куртуазными намерениями, можно сказать. Тут Скиф начинал улыбаться, поглядывая на своего спутника не то чтобы насмешливо, но с добродушной иронией. Джамаль ему нравился, и с каждым днем все больше. Дневной Джамаль, который был ему понятен, близок и вроде бы не таил никаких особых секретов, если не вспоминать о загадочной президентской охоте. С другой стороны... Почему бы грузинскому князю не поохотиться с российским президентом? Ведь Джамаль, пожалуй, и в самом деле мог претендовать на княжеский титул, пусть не по наследству и не по роду своих занятий, но по широте душевной гордости и несомненной отваге. Здесь, в дикой и безлюдной степи, он не ругался, не стонал, не жаловался на тяготы долгих переходов под палящим солнцем и совершенно не боялся огромных белых хищников. Для него эти саблезубые твари были кисками, и Джамаль, кажется, всерьез рассчитывал, что они доставят его туда, куда надо, прямиком в жаркие объятия амазонок. Скифу это казалось сомнительным. Не в части амазонок, но их объятий. К фантазиям своим насчет женщин-тигриц он относился с юмором, как к игре воображения, могущей скрасить долгий путь. Он знал, что красноглазый доктор точности исполняя заказ клиента, отправил их в мир снов, где амазонки были. Такие, как некогда на земле, или чуть иные, но в этом сновидении они являлись столь же непреложным и неоспоримым фактом, как разбитый волнами тримаран, чернокожий раб с цепью на поясе, рощи наркотических деревьев, море, горы, степь и саблезубые чудовища, гнавшие двух пленников неведомо куда. Да, Скиф не сомневался, что где-то впереди маячит воинский стан амазонок или их город с башнями на скале, и что окажутся те воительницы обычными женщинами, без шерсти, клыков-рогов и хвостов. Возможно, будут они очаровательными, восхитительными, прелестными, но вот захотят ли раскрыть объятия князю из неведомых краев и его племяннику? И сколько объятия будут горячи? Если верить греческим источникам, амазонки, дочери Иполиты, были странным народом, и обычаи у них были странные и непростые. Они в самом деле умели воевать и пользовались своим искусством с редкостной жестокостью, терроризируя соседей, устрашая их внезапными набегами, а то и истреблением целых племен. Жили они грабежом и к мужчинам относились как к трудням, использовали, а потом давили. Можно ли было надеяться, что в этом мире дела обстоят иначе? В полдень третьего дня пути гигантские кошки внезапно остановились и собрались в кучу. Хвосты их, длинные и гибкие, возбужденно подрагивали, из глоток рвалось басовитое рычание, белые жабо распушились, словно веера из страусовых перьев. Вероятно, они чего-то ждали. Потом самый крупный зверь вдруг задрал голову, и над степью понеслись громовые раскаты. Рев этот, пожалуй, был слышен за много километров. Скиф видел, как вдали в паническом ужасе несутся олени, как грузные быки с потешной торопливостью освобождают путь, как разбегаются антилопы, исчезают в норках серые грызуны. Саванна испуганно притихла, замерла, будто ожидая, что за раскатами грома последует удар полней. «Ну и глотка», — заметил Джамаль, отдуваясь и вытирая пот со лба. Выходит... Раньше они не вопили по-настоящему, а так мяукали. «Кого — Кого-то зовут. Скиф из-под ладони оглядел верхушки ближних холмов. — Может, друзей-приятелей на тот самый пир, которого ты дожидался. — Ах, дорогой, зачем пустое, говоришь? Сам ведь не веришь, да? — Если они кого и зовут, так это... — А вот и первый гость, — перебил на Скиф, вытянув руку. В широкой лощине между двух холмов заросших высоченной травой, показалось нечто белое, стремительное, будто теннисный шарик прыгал по зеленому полю, приближаясь с каждым скачком. Коты дружно взревели, да так, что заложило уши. Скиф обернулся к спутнику. «Ну, Джамаль, говорил я тебе, что зовут своих. Наверное, логовище их где-то рядом, а при нем сторожа. Интересно бы взглянуть. Если ты им понравишься, то и котеночка подарят, а?» Вот сувенир будет, так сувенир, не то что вонючая шкура гиены. Заберешь ты, котеночка, с собой? Он толковал еще что-то, пытаясь скрыть возбуждение, предчувствие неожиданного и чудесного, охватывавшее его все сильнее и сильнее, и вдруг заметил, что Джамаль не слушает. Глаза князя горели огнем, лоб разгладился, твердая линия рта словно бы сделалась мягче. Он походил сейчас на дитя, узревшие Деда Мороза, да еще с целым ворохом подарков. Скид резко повернул голову. Белый зверь был уже в тридцати шагах, превратившись из теннисного мячика в полное подобие своих собратьев. Он мчался большими скачками, а за ним... А за ним... Святой Харана, Провидец и Хранитель. Струились в воздухе конские гривы, трепетали флажки, яростно сверкала бронза щитов... Копыта отбивали барабанный ритм галопа, ветер развивал белые плащи, парившие за плечами всадниц, словно крылья взметнувшихся над морем чаек. Лиц их еще не было видно, но Скиф не сомневался, что они прекрасны, так же прекрасны, как эта просторная зеленая степь, лазурный небосвод и золотое солнце Амхаммата. Он зажмурился на миг, потом раскрыл глаза, но чудесное видение не пропало, не исчезло, подобно пустынному миражу. То был сон во сне. Мчались скакуны, гибкие девичьи руки твердо держали по воде, блестели выпуклые кирасы, мерно бились оседла мечи, колыхались султаны на шлемах, так движением лошадей подрагивали длинные пики, звенели в дела. Мечта Джамаля в победном сиянии и гулком топоте копыт неслась им навстречу.